а именно до мая 1979 года. Бенджамин теперь работает в банке в центре Бирмингема, коротая год до начала учебы в Оксфорде. Сисили живет с матерью в Нью-Йорке. Однажды утром после ее возвращения в Англию они с Бенджамином занимаются любовью в спальне Пола, после чего Бенджамин, обезумев от счастья, ведет Сисили в бар «Лоза», Там они встречают отца Филиппа, Сэма Чейза, и тот предсказывает две вещи. Бенджамина и Сисили ждет долгая и счастливая совместная жизнь, а Маргарет Тэтчер никогда не станет премьер-министром. Сисили сбегает из паба, узнав, что ей пришло письмо от нью-йоркской подруги Хелен, а ближе к вечеру миссис Тэтчер впервые побеждает на выборах. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» май 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.